Глава вторая. Девушка, мы готовимся к посадке. Слышу сквозь дрёму: "Пожалуйста, приведите спинку кресла в вертикальное положение". Открываю глаза и в первый момент даже не понимаю, где нахожусь. В ушах гудит, горло пересохло. Пока кусочки реальности складываются воедино, механически выпрямляюсь в кресле и поднимаю спинку. Молодненькая стюардесса с профессиональной улыбкой забирает у меня плед и идёт дальше по проходу. В этот же момент монотонный голос командира объявляет о том, что самолёт приступил к снижению. Загорается табло пристегните ремни, а я глазею в окно на бескрайнюю синеву моря в золотистых лучах заходящего солнца. Через некоторое время на горизонте появляется кромка берега. А спустя буквально 2 минуты шасси самолёта ударяется о бетонку. Турбины ревут, пассажиры хлопают в ладоши, командир благодарит за то, что мы воспользовались авиалиниями. С удивлением думаю о том, что двухчасовой полёт прошёл для меня как одно мгновение. Даже не ожидала, что отключусь сразу, как только окажусь в воздухе. Видимо, напряжение последних дней зачётной недели, помноженное на нервозность, вызванную предстоящей поездкой, дали о себе знать. Пока пассажиры толпятся в проходе, достаю из рюкзака телефон и перевожу его в активный режим. Не могу сдержать улыбку, когда на экране появляется первое сообщение. Малыш, жду тебя. Сердце сладко ёкает и хочется петь. Мои каникулы действительно начались. Из самолёта выхожу одной из первых и по железному проводу топаю в аэропорт. В ожидании своего чемодана звоню маме, чтобы сообщить, что добралась. а потом нетерпеливо брожу вокруг багажной ленты. Знаю, что там за стеной в жалком десятке метров стоит мой Сашка, поэтому ожидание, даже короткое, воспринимаю как наглое вмешательство Вселенной в свою личную жизнь. Наконец лента приходит в движение. Едва завидев яркий чехол своего 20-килограммового «Самсонайт», подбегаю и хватаю его с ловкостью, которой позавидует продвинутый культурист. Предстоящая встреча меня окрыляет — Так что я несусь прочь из багажного отделения к раздвижной двери с надписью Выход в город, даже не замечая тянущий меня к земле вес. Жадно озираюсь по сторонам в поисках знакомой фигуры и замираю, когда мой взгляд упирается в тёплое золото глаз моего парня. Перестаю контролировать улыбку на лице и мчусь прямо в распахнутые объятия Сашки. Балласт в виде чемодана сбрасываю где-то на пол пути. И в следующий миг повисаю на высокой мускулистой фигуре бойфренда, утыкаясь носом в его шею и с наслаждением вдыхая знакомый запах. Сашка пахнет мускусом и свежестью, домом и теплом, и дружбой, и радостью, и, наверное, любовью. Наши губы встречаются. Губы у Сашки мягкие, ищущие, с привкусом кофе. Обхватываю его за талию, ощущая под пальцами напрягшиеся мускулы. и приподнимаясь на носочки, чтобы углубить поцелуй. Язык, не встретив препятствия, проникает в рот и жадно мечется в тёплой глубине. Просто блаженство. Сашка останавливается первым. Его глаза потемнели, дыхание сбилось, а на щеках алеет румянец. Сумасшедшая. Бормочет он, ласково поглаживая мою щёку. Просто рад тебя видеть. Не испытывая ни малейшего смущения, отвечаю я с широкой улыбкой. Пойдём. Протягивает Сашка руку и в привычной манере переплетает наши пальцы. Тебе здесь понравится. Лично у меня в этом нет ни малейшего сомнения, ведь всё, что мне нравится, уже здесь. Мы покидаем здание аэровокзала и идём на стоянку, где Сашка оставил арендованный на ближайшие 10 дней автомобиль. Несмотря на календарный декабрь, на улице по-весеннему тепло. Воздух мягкий и сладкий, небо ясное, И кое-где на деревьях я даже замечаю зелёные побеги. Жмусь к крепкому мужскому плечу и жмурюсь от чистого, ничем не замутнённого счастья. До отеля, расположенного на горнолыжном курорте Роза Хутор, мы едем минут 30 по новенькой дороге с живописными видами на горы и бурную реку. Яс с интересом глазею по сторонам. Сашка непринуждённо крутит баранку. Одна его рука лежит на руле, вторая гладит мою коленку, от чего по телу разливается приятное тепло. В его жесте нет собственнических замашек, в нём лишь инстинктивная потребность прикасаться ко мне. Я знаю, потому что сама чувствую то же самое. Чтобы мне было комфортно, мне достаточно поглаживать его руки, плечи, складку на лбу, ощущая кончиками пальцев теплоту кожи. Пока я упиваюсь его близостью, Сашка рассказывает мне про график игр на ближайший месяц и жалуется на боль в лодыжке, которая беспокоит его с самого лета. Я хочу сказать ему, что не стоит пускать всё на самотёк, давно пора показаться врачу. Но его ладонь неожиданно покидает насиженное место на коленке и ползёт вверх, не оставляя в моей голове ни одной внятной мысли. Соскучился по тебе, малыш, шепчет он. Я вспыхиваю, как лампочка. Я тоже. Когда мы добираемся до места, курортный городок встречает нас с синей сумеречной дымкой. У меня появляется ощущение, что мы едем внутри иллюстрации из детской сказки. Здания в европейском стиле окружили речку. Повсюду горят огоньки, на обочинах белеют сугробы, а деревья надёжно укутаны в снежные коконы. Контраст между тропическим побережьем и снежной горной деревней такой разительный, что я сверяю часы. Не верится, что мы были в пути только полчаса. Машина тормозит возле главного входа в отель. Сашка выходит первым, достаёт из багажника мой чемодан и передаёт его bellboy'у, а потом открывает дверцу для меня. Я поставлю машину на паркинг, говорит он, протягивая мне ключ. А ты пока загляни на ресепшн. При заселении просили скан своего паспорта. Я послушно киваю. Сашка уезжает, а я стою и с глупой улыбкой смотрю ему вслед. Только после того, как машина скрывается за заснеженным поворотом, захожу в отель. Просторный холл в этот вечерний час заполнен людьми. В воздухе приятно пахнет апельсинами и корицей. Мягкий свет сотен лампочек создает уютную атмосферу. Улыбающийся администратор тепло приветствует меня. И пока я достаю документы, рассказывает о развлечениях и услугах, которые отель может мне предоставить. Рассеянно слушаю его и с любопытством смотрю по сторонам, когда чувствую какое-то неуловимое изменение в атмосфере вокруг меня. Воздух будто разгоняется, а по спине ползёт неприятный холодок. Озираюсь в поисках источника дискомфорта И дёргаюсь, будто меня ударили, когда взгляд упирается в пёструю толпу в модных горнолыжных костюмах. В самом центре различаю пугающе знакомый профиль: волевой подбородок, прямой нос, пухлые губы, которые просто не должны быть у мужчины. Густые брови и копна чёрных непослушных волос с каплями растаявших снежинок. Идеальная картинка физического совершенства, от которой у меня на затылке волосы становятся дыбом. Даниил Благов небрежно обнимает за плечи миниатюрную брюнетку. Содрожно сглатываю набежавшую слюну, но как бы за хист не могу отвести глаз от этой пары. Девчонка красивая, свежее лицо, длинные чёрные волосы, совсем немного макияжа, жгуче хороша. Стоит ко мне вполоборота и ловит каждое слово своего спутника. Благов подаётся вперёд и что-то шепчет ей на ушко. Отчего губы брюнетки изгибаются в томной усмешке, а потом вдруг поворачивает голову и смотрит прямо на меня своим дьявольским синим взглядом, в котором я отчетливо читаю вызов. Мирослав Владиславовна. Настойчивый голос портье выводит меня из транса. Я поспешно отвожу глаза от высокой фигуры в центре зала и в замешательстве смотрю на человека, который протягивает мне паспорт. Дополнительный ключ от номера и ваши документы. Приятного отдыха. А, спасибо. Смущённо бормочу я дрожащими пальцами, забирая карту и паспорт со стойки. Компания в центре зала взрывается громким смехом. Ключ выскальзывает из моих пальцев и падает у ног. Опускаюсь на корточки, чувствуя на себе пристальный взгляд, от которого мне отчаянно хочется спрятаться. "Соберись, Громово". Крепко сжимая пластиковый ключ в руке, я планирую устроить благовота татальный игнор. Но в этот миг, передо мной откуда ни возьмись появляется Сашка. Ты чего, как привидение? с беспокойством спрашивает он, прикасаясь к моей щеке кончиками тёплых пальцев. Наверное, давление в горах, детский лепет я знаю, но в этот миг это единственное объяснение, на которое способен мой онемевший от шока мозг. Пойдём, тебе надо прилечь, заботливо говорит мой парень. Ты давно ела? Я не голодна, я точно знаю. В Шереметьевской кофейне я слопала огромный сэндвич с индейкой и черничный маффин. Но хватаюсь за этот предлог как за спасительную соломинку, чтобы Сашка не углублялся в причины моего идиотского поведения. Не могу же я сказать ему, что мне стало дурно от пронзительного взгляда совершенно чужого мне мужика, которого я вижу второй раз в жизни. Сашка тянется ко мне всем телом и прижимает к себе. Я кладу голову ему на плечо и послушно следую к лифту. Он что-то говорит, но я глуха к его словам. Чувствую покалывание в районе лопаток и точно знаю, что Благов смотрит. Мечтаю быть выше этого безумства, но сдаюсь почти сразу. Оборачиваюсь через плечо и натыкаюсь на горящий взгляд потемневших синих глаз. Несмотря на то, что на его руке висит девчонка, наглец пожирает меня глазами с таким откровенным голодом, что мне становится не по себе. Да, не по себе. предпочитаю признать это сейчас, чтобы иметь возможность справиться с этой слабостью впоследствии. Губы Данила Благова изгибаются в насмешливую улыбки, а бровь издевательски ползёт вверх, словно он точно знает ход моих мыслей и предвкушает победу. Теснее прижимаюсь к Сашке, кладу ладонь ему на ягодицу и отвечаю Благову такой же холодной улыбкой. Не дождёшься, придурок.